Глава 19. Инна. Мне не хотелось выбираться из тёплой постели. Я вспоминала вчерашний вечер, и мне было безумно хорошо. Всё-таки Кирсанов, душка, сдержал слово, ко мне не приставал. Хотя мне пару раз показалось, что в его глазах мелькнул странный огонь, завораживающий, манящий. Хорошо, что я не поддалась очарованию Влада. Лучше будем просто друзьями. Не хочу остаться с разбитым сердцем, ведь наше общение скоро закончится. С трудом заставила себя подняться, набросила на плечи халат, сунула ноги в тапочки и поплелась варить кофе. Сидела за барной стойкой и смотрела в окно. Вот он, обещанный при покупке квартиры роскошный вид Через узкий двор я отлично видела окна дома напротив. Всё, больше ничего. Зато можно наблюдать за жизнью соседей. Просто реалити-шоу, и телевизор не нужен. Если заглянуть вниз, то можно увидеть крохотную детскую площадку с горкой, песочницей, качелями и тремя тощими деревьями. Ах, да, есть ещё лавочка. Там иногда сидит одинокая мамаша с коляской. Дети на площадке не играют, слишком там тоскливо. Основная часть двора закатана асфальтом, зато очень много парковочных мест для автомобилей. По вечерам и в выходные машинами забит весь двор. Я сидела на высоком стуле, как курица на насесте. Барная стойка была узкой и неудобной. Её пожелал Дима. Ой, у его друзей это в тренде. Хотя, если не ошибаюсь, мода на барные стойки уже лет 5 как прошла. Кофе взбодрил. Есть после вчерашнего роскошного ужина мне не хотелось. Надела джемпер и джинсы, накинула пуховик. Или это не подходит для похода по бутикам? О, вы, норковой шубы у меня нет. Вздохнула и отправилась за покупками. никогда не любила ходить по магазинам. Я точно не шопоголик. Однако вечером мне необходимо соответствовать статусу Влада. Ладно, приборохлюсь, раз господин Кирсанов на этом настаивает. Но всё оказалось не так просто, как я себе представляла. По дорогим магазинам хожу редко, а в бутике вообще никогда не заглядывала. Во-первых, приходится страшно экономить на всём. Долги и ипотека душат меня, как удар в лягушку. Во-вторых, просто не вижу необходимости переплачивать за бренд. Но раз окружение Влада внимательно смотрит, кто во что одет, придется изменить себе. Бутик Этуаль встретил меня плотно закрытыми дверями. Красный огонек камеры, как глаз вампира, бдительно охранял портал в другой мир. Я подергала ручку и попыталась заглянуть внутрь через тонированное стекло. В дверном косяке справа от меня что-то защелкало, зашипело, и я чуть не свалилась с мраморного крыльца от неожиданности. Но это был всего лишь селектор. По нему мне с крепучим голосом сообщили, что магазин закрыт на спецобслуживание. Я этому не поверила. На гостевой парковке однако стояла моя машина. Но, увы, я еще не на егуаре, не на BMW и даже не на Лексусе. И мой пуховик, очевидно, тоже не похож на шубу из норки или шиншилы. На всякий случай по барабанила пальцем по стеклу. За ним из полумрака появилась недовольная девушка. Она влепила перед моими глазами табличку «Закрыто» и ткнула в нее пальцем. Все, я могу идти дальше, желательно лесом. Двери не распахнулись и остались плотно закрытыми. Тут у меня не рады. Можно, конечно, постучать настойчивее, даже ногой. Потом помахать платиновой картой, сказать, что я невеста, ох, какого важного человека. Но надо ли? Ладно. У меня ещё в запасе пара бутиков. Возможно, там ко мне отнесутся благосклоннее. Хотя в таких магазинах уж точно встречают по одежке. И внешне я явно не их потенциальный покупатель. Следующим решила посетить магазин Подиум. Туда иногда заходит Ленка. Она обожает брендовые вещи и балует себя, когда может позволить купить что-то по скидке. Я в брендах не разбираюсь, мне главное, чтобы вещь шла мне и нравилась. А уж где я её куплю, значения не имеет. В Подиуме двери были не заперты, и мне удалось пройти внутрь храма торговли. Запах кофейных зёрен смешался с ароматом цитрусовых. Чёрный гранитный пол блестел как зеркало. Ко мне сразу подошла девушка. Добрый день. Чем могу помочь? задала она дежурный вопрос и дружелюбно улыбнулась. Кажется, мой пуховик её не слишком смутил. Надеюсь, тут я подберу всё необходимое. Мне нужно вечернее платье и туфли к нему. Я собралась поведать, какое конкретно платье хочу. Оно должно быть не вечерным. Но откуда ни возьмись, рядом с нами материализовалась ещё одна продавщица, немного постарше меня и одетая с иголочки. Она бесцеремонно отодвинула дружелюбную девушку. Элегантная продавщица, пардон, менеджер профессионально просканировала меня взглядом и сразу поняла максимум, что я могу позволить себе в их бутике. Носки от Кристиан Диор. Вам что-то подсказать? В его голосе звенел металл и сквозило плохо скрываемое недовольство. Я уже сказала о вашей коллеге. Кивнула я в сторону молоденькой продавщицы. Мне нужно вечернее платье. Анна, сколько раз тебе говорить? Зашипела на девушку элегантная дама. Иди, поправь обуви на витрине. Быстро. Девушка испуганно посмотрела на свою старшую коллегу, потом виновато улыбнулась мне и ушла. Итак, что вас интересует? вопросила менеджер вторично. Вопрос звучал как приказ: мне немедленно убраться из магазина. Нищебродом тут не рады. Я была единственной покупательницей, но отвлекла очень занятую продавщицу от важных дел, и она желала поскорее избавиться от меня. Ледяной тон менеджера давал понять, мне пора покинуть помещение. У двери мялся важный охранник в чёрном костюме. Он строго посмотрел на меня. Я ему тоже мешала работать. Но я так просто не сдаюсь. Раз уж мне удалось проникнуть внутрь этого элитного заведения, надо попытаться довести начитая до конца и подобрать себе вечерний туалет. Мне надо вечернее платье и подходящие туфли. В который раз повторила я, очень содержательный получался разговор. Захотелось плюнуть на все, развернуться и уйти, но с какой стати я должна это делать? У меня есть и деньги. Гости не мои. И я обещала Кирсанову, что помогу ему. Значит, придётся приодеться, чтобы наша игра во влюблённых получилась убедительной. Какую фирму желаете? насмешливо вскинула брови менеджер. Мне это не важно, честно призналась я. Главное, чтобы фасон понравился. Да, разумеется, я могла бы догадаться. В её словах Сквозил плохо скрываемый сарказм. Конечно же, фирма вам не важна. Я проигнорировала его и продолжила, как ни в чём не бывало. Мне хотелось бы чёрное, длинное, бархатное, по фигуре и без дополнительных украшений. Никаких бантиков, рюшечек, висюлек, можно шёлк, но без прозрачных вставок. Классика, всегда классика. Люблю я её. Продавщица мученически вздохнула и закатила глаза к лепному потолку. Ваши пожелания я услышала. Есть Версаче, Prada и Max Mara. Всё стоит дорого, поставила она меня в известность. Вы уверены, что можете себе это позволить? Я? Нет. Не могу, искренне призналась я. Тогда до свидания. Мы не даём мерить платья ради интереса, раздражённо отрезала продавщица. У нас бутик, а не рынок. Я позволить себе это не могу, повторила я и расплылась в коварной улыбке. Господин Кирсанов порекомендовал мне обратиться в ваш магазин. Пардон, бутик. Он себе это позволить не может. Но раз помирить платье нельзя, то до свидания. Пойду на рынок. Надеюсь, Владислава Владимировича устроит то, что я там подберу по вашему любезному совету. На отменности дамы мгновенно испарилась. Ее физиономия сначала вытянулась, потом ее передернула легкая судорога, и на лице появилась подобие улыбки. Улыбка вышла кривой. Оказалось. Что я стою на социальной лестнице значительно выше неё. Ой, как неудобно получилось. Ошиблась, однако. Конечно, так называемый менеджер отлично знает, кто такой господин Кирсанов, и понятно дело, платить за всё будет он. Господин Кирсанов, переспросила она. Даже не сомневаюсь, Влад оставляет в этом дорогом лабазе немалые деньги. Вспомнила советы Влада: голову выше, побольше высокомерия в глазах, на лицо натянуть голливудскую улыбку. Попробуем. Да, небрежно подтвердила я. Владислав Владимирович желает видеть меня сегодня вечером в чём-то соответствующем его положению. Менеджер захлопала глазами и окончательно потеряла дар речи. Так что Снова здравствуйте, или я пошла на рынок. Наивно поинтересовалась я. Господин Кирсанов будет крайне разочарован, что зря направил меня сюда. Но раз всё так неудачно для меня складывается, тогда всего доброго. Я развернулась и двинулась к выходу. Дама шустро обожжала меня и встала на пути. Простите, простите, залебезила она. Я вас неправильно поняла. Конечно же, вы можете примерить всё, что захотите. Сейчас мы подберём для вас подходящие варианты. Как из-под земли появились ещё две девушки. С моих барских плеч сняли пуховик, бережно и благоговейно поместили на вешалку из красного дерева. Пуховик, вероятно, ощутил себя королевской мантией. Меня усадили в глубокое кожаное кресло, налили шампанского, подали шоколадные конфеты. Предложили кофе, от кофе я милостиво отказалась, шампанское как-то повеселее. Оно приятно щекотало губы и холодило рот. Оказалась элегантная, надменная дама не просто менеджер, а управляющий бутика. Анна сообщила мне, что лично займётся подбором подходящего туалета, а я могу передать господину Кирсанову, что тут всегда рады видеть его и всех, кто имеет счастье быть рядом с таким необыкновенным человеком. Со мной носились, как списанной торбой. Как всё быстро поменялось. Отсюда мораль: не всегда стоит встречать по одежке, внешность может быть обманчива. Так меня еще никогда не обслуживали. Девушка-модель демонстрировала то, на что я соизволила обратить свое королевское внимание. Модель ходила передо мной, а управляющая расписывала преимущества каждого платья. Она заливалась сало в юм. Я словно очутилась на индивидуальном показе мод. Мне пытались подсунуть несколько нелепых фасонов, очень модно в Европе. Да плевала я на Европу. Убожество, а не вечерний туалет. Полупрозрачные платья с рваным подолом и без намёка на талию, нелепые глубокие складки на бёдрах, огромный бант на спине как пропеллер, видимо, женский вариант Карлсона. Нет уж увольте от такого модного кошмара. У меня своя голова на плечах, и я точно знаю, чего хочу. Хотя вчера я видела похожие на девушках из высшего общества, что на себя не напялишь, чтобы соответствовать статусу, чем чуднее и моднее, как говорит моя бабушка. К моему счастью, классику пока не вытеснили с модных подиумов. Я выбрала несколько платьев, может они и скучные на фоне последних трендов. Главное, что мне нравятся. Меня чуть не на руках отнесли в примерочную. Большая светлая комната с огромными зеркалами, изысканная позолота на рамках, удобные кресла и пуфики, обтянутые белой кожей. На мне надели шёлковый халат цвета слоновой кости. Снова вручили бокал шампанского, чтобы я не скучала, пока мне подберут нужный размер. Время от времени меня тревожили и просили примерить очередное платье. Всё действо длилось довольно долго, я даже утомилась. Теперь понимаю, от чего светские львицы томно жалуются на усталость и мученически закатывают глаза. Но я нашла изумительный вариант: чёрное бархатное платье от Макс Мара на тонких бретелях со стразами и открытой спиной. Эффектно и безумно элегантно. Ничего лишнего, но смотрится потрясающе. Управляющая посмотрела на меня с восторгом и прослезилась от умиления. "Как вам идёт", прошептала она с предыханием. "Оно просто создано для вашей идеальной фигуры". Конечно, когда я сняла пуховик, фигура у меня стала как у античной богини. Впрочем, наличие у меня в друзьях господина Кирсанова тоже заметно улучшает мой внешний вид. Судя по реакции менеджера, платье стоило безумно дорого. Иначе чего бы ей так умиляться? К платью тут же подобрали чёрное бельё из натурального шёлка, гладкое, без кружев, и при этом безумно эротичное. И даже настояли, чтобы я его померила. Оно сидело как вторая кожа. Я не ощущала его на теле. А я-то наивная, всегда думала, что у меня роскошное бельё. Принесли несколько палантинов. Это оттенит строгую элегантность платья, заверила меня менеджер. И ещё больше подчеркнёт ваше достоинство. Да, достоинств у меня хоть отбавляй. И главное, платиновая карта Влада. От мехового одеяла я отказалась сразу. Палантин из соболей укутал меня с головы до пят. Взамен него на меня надели нечто менее объёмное, из горностая, и я почувствовала себя императрицей. Чёрные хвостики вызывающе болтались на белом фоне. Получился перебор. Пожалуй, и к английской королеве так заявиться можно. Но это же встреча одноклассников, а не дипломатический приём. Выбрала простой шёлковый, в данном случае простота равна элегантности. Потом мне страшно долго подбирали туфли. Я перемерила их море. Они были очень разные: из тонкой кожи, замшевые, лаковые, на невероятных высоченных шпильках и очень странных модных каблуках. Я сидела в кресле, как принцесса. А мне на ноги надевали разные модели, и каждый раз управляющая замирала в благоговейном восхищении. Видимо, у меня необыкновенные ноги, не такие, как у простых смертных. Шубку тоже подбирали тщательно. Подозреваю, что искали самый дорогой вариант. Невесомая Михала скали кожу, шиншилла мне понравилась больше всего. Но мне настоятельно рекомендовали соболью со странными горизонтальными вставками из замши. В ней я стала похожа на беременную гусеницу. Понимаю, что это в тренде, но мне не нравится и всё. Я не слепая последовательница моды. Мало ли, кто чего носит. У меня на это свои взгляды. Если вещь мне не идёт, я не обязана надевать на себя модный, да ещё и дорогущий кошмар. Всё-таки мне удалось отстоять элегантный шиншиловый полушубок, или как это правильно называется, манто без воротника, без пуговиц, рукав укороченный. К манто прилагались длинные, умопомрачительные перчатки из тончайшей кожи. Подошла к зеркалу и обомлела. Оттуда на меня смотрела эффектная и очень довольная собой красавица. Вот что делают с женщиной, правильно подобранные вещи, особенно когда они дорогие. Даже подумать страшно, сколько за мои наряды выложит Кирсанов. Но уверена, Влад знал, на что подписывался. Я ещё пыталась сэкономить ему деньги, отказывалась от того, что навязчиво рекомендовали мне в этом бутике. Догадалась, что некоторые вещи стоят просто заоблачно. Меня проводили до машины, Управляющая лично несла фирменные пакеты, торжественно и важно, как императорские регалии. Я положила покупки в свой потрёпанный жизнью автомобиль, предполагаю, что стоимость моих туалетов превышает стоимость этого чуда техники. Охранник почтительно придерживал дверцу автомобиля, пока я садилась в него. Мог бы ещё и отсалютовать на прощание. Меня пригласили заходить почаще, заверили, что будут счастливо видеть и пообещали сообщать обо всех скидках и распродажах. Я едва не разрыдалась от умиления. "Какие проводы", помахала ручкой и поехала домой. По дороге позвонила Владу, отропортировала о покупках и без утайки рассказала о своих приключениях. Значит, В витуале тебе даже дверь не открыли, удивился он. Я не вызвала у них доверия, усмехнулась я. Видимо, приняли за шпионку или попрошайку. Какая наглость, возмутился Влад. Я ожидала чего-то подобного, поэтому меня это даже не задело. И правильно, не стоит обращать внимание на подобную ерунду. Я заеду за тобой в 6 вечера. Будь готова. Не люблю опаздывать. Дома рассмотрела покупки по внимательнее. Такого я бы себе никогда не позволила. Очень красиво, модно и дорого. И всё, словно создано именно для меня. Когда спектакль с моим участием в роли девушки олигарха закончится, я отдам Владу всё до последней вещи. И пусть девает их куда хочет. Хочет, подарит кому. Хочет, в театр пожертвует. В себе ничего не оставлю, это дело принципа. Я не дорогая содержанка и могу сама купить всё, что посчитаю нужным. Пусть это будет не так роскошно. Перебьюсь. Хотя нет. Бельё всё-таки придётся оставить. Я провела рукой по гладкому чёрному шёлку. Вот что значит настоящий бренд. Роскошное бельё будет напоминать мне о безумной авантюре. Главное не влезть в эту авантюру ещё глубже.